Глава шестая. Командировка. В о б р е к е всемалоприятным ожиданиям Бренцева разговор с начальником уголовного розыска прошел в деловом тоне, без н о т а ц и й и упреков. Сегодня едешь Брянск. Командировка уже согласована. Сходу, безапелляционно и не отрываясь от смартфона, заявил Мамаев. Как только б р я н ц вошел в кабинет командировочного п е т р о в н ы получишь. Я ее уже предупредил. К куда? В Брянск. Только и смог выдавить из себя опешивший Алексей. Да, в Брянск. Поедешь один. в о и м там делать нечего. Есть информация, что несколько дней назад у Каржова гостил с о с л у ж и в е ц из тех к р а е в Пока доедешь до места, Андреевна ведет справки и скинет тебе всю информацию.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 Но на прямой контакт с ним не иди. Как его расколоть, определимся по мере поступления информации. Все понятно. Вопросы есть? Такое неожиданное спокойствие начальства. Молодой и неопытный оперативник сразу объяснил себе так: да, п р о и з о ш л о резонанс н о е убийство, и от внимания н а з о й л и в ы х журналистов теперь всему отделу придется отбиваться не один день. Наверняка, сплетни уже, как тараканы отключенного освещения, быстро и оперативно разбежались в разные стороны по всему городу и забились во все щели. Теперь куда н и т к н и с ь Везде будут судачить о ночном пожаре. Но хуже всего то, что эти же самые сплетни поселятся во б л а с т н о м правительстве, в аккуратуре, и доползут до самой столицы.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 Я же сказал сегодня. А если тебя интересует, на чем и во сколько, то тут я тебе помочь не смогу. В интернете посмотри. Не маленький уже. Неужели этому учить нужно? После этих слов мама и в о т к н у л с я в смартфон и уже не глядя на собеседника, тем самым давая понять, что разговор окончен, произнес: "Ну все, давай, д у отсюда. н е к о г д а сейчас с тобой. Когда приедешь, позвони." А на сколько дней командировка, Павел Саркисович? Спохватился б р я н с о в обернувшись на выходе из кабинета. Что? Командировка? А, ну, ну, пока на семь суток, а там посмотрим. Отмахнулся Мамаев, не отрываясь от смартфона. Исчезни уже наконец. б р я н ц е в вышел из кабинета, и у него на душе з а с к р и б л и кошки. Возникло чувство какой-то недосказанности и неопределенности.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 Доехать до невеликого города Брянска. Андрей начал набирать текст на клавиатуре, и последние слова он произнес уже по слогану. Ну вот, и ты туда же, с л е д за м а м а е в ы м в Здохнул Алексей не о ценив шутку. Не задавайте глупых вопросов, коллега. Мы не так часто бываем в Брянске, чтобы знать, как туда доехать. Вот смотри, Андрей ткнул пальцем в монитор. Интернет говорит.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 И г л я д ы в с в монитор, продолжил: "Так так, судоходных р е к там нет, рейсовый автобус в Бренск не х о д я т Вот, нашел еще один вариант." Андрей сделал интригующую паузу, а потом радостно воскликнул: "Такси! Да ладно, я уже и так понял, что других вариантов нет." Упрекнул коллегу а л е к с е й "Хорош прикалываться."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 распал как убитый, а потом еще и всю дорогу в поезде до Москвы. Так, видимо, сказались ночные приключения, которых Алексей имел смутные воспоминания. Поезд из Новгорода привез б р ю н в а на Ленинградский вокзал в шестом часу утра, а уже без малого семь на экспрессе м о с к в а б р я н с к он благополучно отправился в конечный пункт назначения своей командировки. Но прежде чем попасть на Киевский вокзал, И сесть Юбреянский поезд. Алексею нужно было прокатиться несколько станций по кольцевой линии метро. И этот з а у р я д е н н ы й маршрут между двумя вокзалами можно было бы не упоминать. Но когда б р я н ц е в спускался на эскалаторе в метро, то почувствовал на своем затылке чей-то леденящий и пронзительный взгляд, от которого даже м о р о ш к и по коже пробежали. Алексей обернулся. причем несколько раз, но никого, тому бы так просверлить его таким нехорошим взглядом, он не увидел. За его спиной были обычные обыватели метро, спешащие по своим делам. Подобное ощущение, но только уже без мурашек, б р я н с о в испытал еще несколько раз в за л е билетных касс киевского вокзала и непосредственно при посадке в поезд. Но эти необычные ощущения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 Да, Павел Саркисович говорил, что Андреев на видео справки, а потом позвонит и скажет, кого нужно искать. Но даже будучи молодым и неопытным сотрудником полиции, Алексей понимал, что н о в г о р о д с к о м военкомате невозможно будет получить информацию о сослуживце Кожева. Нет, конечно, военкомат может и даст подобную информацию, но на это может уйти несколько недель. Вряд ли с п и с к к воинских частей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 Посетил приехавший якобы из б р я н с к а не имеющий ни фамилии ни имени сослуживец. Да и кем является тот обезглавленный труп, обнаруженный в квартире Коржова, еще неизвестно. Может быть, это и есть тот неустановленный сослуживец из б р я н с к а Конечно, благодаря дневнику б р я н ц е в уже знал, что на б р я н щ и н е ему нужно будет найти Леонида Дробыша и опросить его.